Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Моему другу Олегу Гаврюшину посвящаю. Пролог. Город Умань, 1932 год. Он сделал последний мазок и отложил кисть в сторону. Да. Ему удалось раскрыть секрет непревзойденной естественности полотен Жерома. Казалось, что плач Ганнибала трепещет не от ветра дующего в заснеженных альпийских вершин, а от легких порывов сквозняка из приоткрытого окна. Правая рука полководца указывала солдатам на перевал, где после последнего перехода их ждала слава, Сам герой уже мыслями был там, на равнинах Италии. И пусть римские легионы тешат себя тщетной надеждой на то, что войско Ганнибала, внушающее им ужас, погибло под лавинами, а тела солдат унесли воды быстрых горных рек. Он взглянул на оригинал и горько усмехнулся заведующий районным отделом Народного комиссариата просвещения, по заказу которого художник создал копию, был твердо уверен, что на оригинале изображен «Спартак». В договоре дубовые формулировки так и значилось. В связи с отправкой, согласно указания Наркомпроса оригинала картины в Москву, с целью повышения культуры и углубления революционного воспитания масс сделать копию картины неизвестного художника изображающую вождя римского пролетариата Спартака штурмующего Везувий. Жиром неизвестный художник Спартак штурмующий Везувий. И этот человек руководит просвещением района. Звякнул дверной колокольчик. «Открыто!» — крикнул художник. В комнату вошли завхоз районного отдела «Наркомпроса» и двое грузчиков. «Ну что, готово?» — деловито спросил завхоз. «Оригинал можете забирать, а копию я только что закончил», — ответил художник. «Краски должны высохнуть. Тогда мы в пятницу вашу картину заберем, а ту, с которой вы срисовывали, сейчас возьмем», — решил завхоз. Он подошел к только что законченной копии. Жерома и восторженно подсокол языком «Да! От настоящей не отличить!» «Так, товарищи, упакуйте картину в бумагу и аккуратненько несите в повозку, и глядите у меня. Если вдруг холст проткнете или еще хуже, раму поломайте, я расценю это как вражескую вылазку». Грузчики принялись заворачивать картину в оберточную бумагу и перетягивать бечевкой. «Извините», — нерешительно обратился художник к завхозу. «А нельзя ли мне деньги сейчас получить?» Для него это был принципиальный вопрос. Этот заказ был единственным за последние полгода. А скудного жалования жены на двоих катастрофически не хватало. «Ну что же, работа выполнена, так что извольте получить», — согласился завхоз, вынимая пачку денег и отсчитывая купюры. «А «А вы пока расписочку напишите для отчетности?» «Да-да, разумеется», — обрадованно согласился художник. Как на грех чернила в чернильнице высохли, и ему пришлось воспользоваться чернильным карандашом. Когда расписка была готова, завхоз забрал ее, внимательно пересчитал, одобрительно крякнул и положил на стол перед художником тонкую стопку денег и конверт без надписи. «Это что такое? Что там в конверте?» — удивился художник. «А это ваша супруга просила вам передать лично в руки», — пояснил завхоз. Художник схватил конверт и вытащил свернутый втрое листок бумаги с коротким посланием. Он сразу узнал почерк жены. «Прости меня, дорогой мой Володенька, но я больше не в силах выносить эту нищету, из которой мы не можем выбраться вот уже десять лет. Я ухожу к Ивану Прохоровичу». Он признался мне в своих чувствах и позвал меня к себе жить. Дело не только в том, что Иван Прохорович, как заслуженный большевик и заведующий райотделом наркомпроса, может обеспечить нам достаток, который позволит мне, наконец, оставить давно опостылевшую службу в районном коммунхозе. Он откуда-то знает, что ты был у белых, но обещал не сообщать об этом в ГПУ, если я... Соглашусь на его предложение. Я уверена что он сдержит слово, но ведь нельзя быть так же уверенным в том, что твое прошлое не станет известно еще кому-то, и этот «кто-то» может оказаться вовсе не таким порядочным человеком, как Иван Прохорович, поэтому тебе лучше не только навсегда уйти из моей жизни, но и уехать из этого города». «Прощай, мой любимый. Прости, что наши пути разошлись. Видно, так суждено. Когда-то твоя Лёля». Художник достал портсигар, вынул из него папиросу и принялся разминать её онемевшими пальцами. Завхоз зажег спичку, но художник невидящим взглядом смотрел в пространство перед собой. Из папироса высыпался на стол почти весь табак. — владимира Аполлинарьевич! — С вами все нормально? — забеспокоенно воскликнул завхоз. — Что? — очнулся художник. С недоумением посмотрел на мятую папиросную гильзу и бросил ее в пепельницу. «Да, голубчик, все нормально, все хорошо», — пробормотал он, доставая из портсигара другую папиросу. «Дайте-ка мне еще огня, милейший. Извольте». Завхоз вновь зажег спичку, но художник не стал прикуривать, а поднес к пламени бумажку с прощальным посланием от жены. Листок вспыхнул, художник бросил его в пепельницу. — Вы бы деньги пересчитали, — Владимир Аполлинарьевич посоветовал завхоз, — для порядку. Э, — Да, порядок должен быть, — согласился художник, но он не стал пересчитывать купюры, решительно поднялся со стула и подошел к комоду, достал из нижнего ящика револьвер системы наган, прокрутил барабан. Проверяя наличие патронов, и взвел курок. Завхоз испуганно отпрянул грузчики, разинули рты. Художник, не обращая внимания на обомлевших работяг, схватил с комода рамку с фотографией жены и швырнул ее в угол. — Исчезнуть? Уйти из жизни? Изболь! Художник горько рассмеялся и яростно выкрикнул «Бут!» вы прокляты!» На глазах у замершего от ужаса завхоза художник быстро сунул в рот револьверное дуло и решительно нажал на курок.